Глава шестнадцатая «Не нужно было ее приводить», — посетовала графиня, полулежа на диване с закрытыми глазами. Старалась говорить как можно тише, почти шепотом, но все равно каждое слово давалось с трудом. От свежего ветерка из распахнутых настиж окон становилось чуточку легче. «Разве тебе не хотелось еще раз ее увидеть?» Граф подошел к роялю в центре зала, это она определила по шагам, по-прежнему не открывая глаза, остановился, легонько постукивая по полу носком ботинка. Ни к чему ей видеть меня такой, да и тебя тоже», — договорила она мысленно. Он хоть и пытается держаться, притворяется перед ней, будто надвигающаяся тьма его не коснулась, но графиня все отлично видела и круги от бессонницы под потухшими глазами, и неестественную бледность. А если это единственный способ помочь ей принять неизбежное, что на это скажешь? Граф ударил пальцами по клавишам рояля. Еще и еще раз, бездумно, хаотично, не заботясь о гармонии. Такого графиня уже не могла выдержать. Подошла, бережно сдвинула руки мужа с клавиш. Заиграла сама мелодию, которая сейчас звучала в сердце. Тревожную, но наполненную затаенной надеждой. Под аккомпанемент этих звуков слова произносились сами собой. «Я скажу, что тебе не стоит мучить инструмент. Он и так натерпелся». Графиня провела рукой, пощербатой, покрытой царапинами крышки. Крупными, почти вмятинами, от ударов, как напоминание о том, что даже одаренным от природы музыка не дается без труда, и совсем мелкими от голубинных когтей. Графиня попыталась вспомнить, как выглядела ее безымянная голубка, но не смогла. Почти двадцать лет ее не видела с самого дня свадьбы. Где она сейчас? Высоко в небе мелькнула и исчезла едва различимая точка. Графиня улыбнулась, приятно было представить, что голубка прилетела проведать ее. А если даже это не так, где-то ведь она летает? Растит своих голубят с тем, кто ей предназначен судьбой? Или все совсем не так? Вдруг она сейчас скитается одиноко, мерзнет высоко в горах, ищет пропитание и знает, что каждый день может стать для нее последним? Вдруг этот день уже настал, и от того сердце, будто зажато в тиски, не позволяет и нескольких шагов пройти без труда. Интересно, о чем он мог бы нам поведать? Граф протянул было руку, чтобы снова ударить по клавишам, наверняка, как обычно, грубо и неумело. Лишь в последний момент остановился, за что графиня была ему благодарна. «Послушай, и тогда сам поймешь». Воздух вновь наполнился музыкой. На этот раз совсем другой, чарующий, легкой, с терпким привкусом ностальгии, о не сбывшимся. Рассказывающая о девочке и мальчике, что росли в соседних поместьях. Мальчик каждый день прибегал к воротам дома девочки, чтобы послушать, как она играет на фамильном рояле. Она знала это, видела в окно, но никогда не выходила навстречу. Обещана была другому и не собиралась нарушать эту клятву. Лишь изредка виделись они на приемах, которые проводили его родители. Но и тогда девочка делала вид, будто ни о чем не догадывается. Была равнодушна и холодна, как подобает. Замечала, как мальчик вспыхивает от каждого брошенного ей вскользь слова – Каждого мимолетного взгляда, пытался объясниться, даже ужалить, а это ему особенно хорошо удавалось. Со временем мальчик стал появляться все реже. Девочку это чуточку расстраивало, хоть и не должно было. Однажды увидел ее под руку с предназначенным ей вороненком и вовсе исчез. Три года его не было, и девочка уже начала думать, что все это ей лишь приснилось. Может, так было бы лучше. А потом была свадьба. Две свадьбы одновременно. Кто это придумал, девочка так и не решилась спросить. С трудом узнала того мальчика, теперь восторженно глядящего на другую. Но с того дня эта девочку уже не волновала. «Тебе бы хотелось, чтобы все случилось иначе?» Неожиданно голос графа прозвучал сквозь музыку. Графиня доиграла последние несколько нот, ответила тихим голосом. «Бессмысленно думать о несбыточном». «Как всегда, рассуждаешь разумно». Граф обнял ее за плечи, будто пытался закрыть крыльями от надвигающейся тьмы. «Надеюсь, наша дочь унаследовала это от тебя». «Именно поэтому твои попытки надавить на жалость с ней вряд ли сработают», — с грустью подумалась графиня. Приближающийся от копыт заставил графиню встрепенуться. Всего несколько секунд, и во дворе показался вчерашний посыльный со стопкой газет. «Свежие новости. Только вот графиня ждала совсем другого послания. Спасибо, Малик. Граф забрал газеты у посыльного, как только тот переступил порог дома. Протянул мешочек с монетами. «Думаю, твои услуги нам больше не понадобятся». Услышав это, посыльный расстроенно понурил голову. «Я так плохо выполнил свою работу». Однако, взвесив мешочек в ладони, он просиял. Хотя за плохую работу так щедро не платят, наверное. «Я ж у вас первых на посылках. Не в курсе, как принято». Принято не так много болтать. Почти шепотом проворчал граф, просматривая газетную передовицу. А посыльный все не умолкал. «Уже съезжаете? Так быстро?» «Ну да. Осень вот-вот уже. Отдых тут будет не ахти какой». Графиня в очередной раз порадовалась придуманной ими легенде. Два аристократа решили отдохнуть какое-то время от светской суеты, потому не хотят, чтобы их лишний раз беспокоили. «Почти не ложь, кроме того, что отшельничество — это было совсем недобровольным». «Можешь идти». Граф махнул посыльному, который бросил быстрый, вопросительный взгляд на графиню. Притворяться почти не понадобилось. Графиня ахнула, прижала палец к вискам, по которым непрерывно стучали молоточки. Пошатнулась, и граф едва успел удержать ее от падения. Перенес на диван, бросил деловито». Присмотри за ней, я сейчас. Шаги отдалялись, вот уже переступили порог. Выждать еще пару секунд. «Ты принес ответ?» Шепотом спросила графиня, не открывая глаз. Почувствовала маленький бумажный листок в ладони. Быстрым движением развернула. «Я все понял, можете на меня рассчитывать. Не подведу ни вас, ни вашу дочь. Когда увидимся в следующий раз, она уже будет моей женой». Она в нем не ошиблась. При этой мысли, казалось, и тучи чуть рассеялись. Иногда, если очень сильно верить и надеяться, случается чудо, и несбыточное сбывается. Пусть не с ней, пусть с другой девочкой, и мальчик не тот совсем. Но я уже в порядке, сказала графиня посыльному со всей уверенностью, хоть голос и прозвучал пока слишком слабо. «Порой долгожданные письма исцеляют лучше любого лекарства. А можно узнать?» Посыльный еще не успел задать вопрос, но графиня прервала его, предупреждающе подняв руку. «Нельзя. Слышишь?» В этот момент и правда послышались приближающиеся шаги. «О нашем разговоре никому не следует знать, даже моему мужу». «Особенно ему». Посыльный оказался не только любопытным, но и очень понятливым. И потому, когда граф вошел в комнату, уже скрылся из виду. «Я его отпустила», — не дожидаясь вопросов, сказала графиня. Взяла протянутую ей кружку с водой, сделала глоток. Прохладная, родниковая, чуть сладковатая, она отлично освежала. И как, хорошие вести он принес. От этого вопроса графини едва не поперхнулась, попыталась не выдать своего испуга, отчаянно надеялась, что удалось сохранить лицо. «Тебе лучше знать», — она указала на газету у графа в руке. «Расскажешь?» Сколько графини не старалась разглядеть под непроницаемой маской его истинные эмоции, не смогла. И от того страх мертвой хваткой вцепился в горло. «Не нужно играть со мной». В глазах графа появился тот темный блеск, какой она видела лишь в те моменты, когда выносился приговор. «Неужели ты правда думала, что я попадусь на эту твою уловку?» «Глупо! Да чего же глупо!» Граф протянул руку, и она безропотно отдала ему письмо. Несколько томительных мгновений ожидания, пока он пробежал взглядом по строчкам, а затем произнес... Он всерьез не собирался приглашать нас на свадьбу? Что это? Эстелла так естественно испугалась, с такой заботой протянула руку к лицу Милоуна, что он бы легко купился на эту искренность. Если бы только не наблюдал всего минуту назад, как она точно так же искренне щебечится своим женихом, обсуждает подготовку к свадьбе. Это он отлично слышал. И как определить? Кому из них двоих будущая графиня морочит голову? «Ничего особенного». милоун сделал шаг назад и заметил на лице Эстеллы недоумение. «Так случается, знаешь ли, когда посещаешь бар. Не знала, когда просила меня туда наведаться?» «Прости, я не думала». Ее растерянность казалась такой неподдельной, что Милоун все же позволил до себя дотронуться. «Сильно болит?» «Это как посмотреть...» Он поморщился, перехватил руку Эстеллы, сжал ее в своей. «Не так, как от твоих задушевных бесед с женишком!» Эстелла издала нервный смешок. «Серьезно?» Она вдруг нахмурилась. «Понятно теперь. Ты просто пьян, вот и мерещится. Чего нет и быть не может». «Такое тоже случается, если побывать в баре», — заявил Милон, совершенно не намеренный слушать упреки. «Напомню, по твоей же просьбе». «А там ведь не водичкой и ни чайком медовым паят». «Да, да, понимаю». Она продолжала пристально смотреть на лицо милоуна Это начало смущать и оттого чуть-чуть раздражало. «Нужно лед приложить, только могут расспросы начаться, если за ним пойду». «Херунда, правда, не обращай внимания». Он задернул шторы на окне, зажег светильник. «Лишь бы отвлечься и ее отвлечь, избавиться от непрошенной жалости». «Лучше задай вопрос, который собиралась. Он ведь и сейчас у тебя на языке вертится. Спроси, удалось мне что-то разузнать?» «Если бы не удалось, ты бы пропадал гораздо дольше, а мне пришлось бы дольше в неведении себя изводить». Эстелла подошла, обвила его шеей руками. «Думаешь, так просто изображать из себя счастливую невесту, чтобы он ни о чем не догадался?» «Вот именно, не так-то это просто». Милоун высвободился из объятий. «Но у тебя отлично получается!» «И потому решил, что я не притворяюсь?» Возмутилась Эстелла. «Ты даже не представляешь, каково это, каждую минуту быть в страхе, что он обо всем догадается, что мы можем не успеть ему помешать, что мне придется выйти за него замуж. Не притворяюсь! Ну, конечно! А даже если так, переубеди меня. Докажи, насколько мой женишок ужасен, я же тебя за этим посылала!» Пожалуй, стоило разозлиться оскорбиться, сказать, что не обязан ничего доказывать и выполнять ее поручение. Но, похоже, Милон и впрямь был все еще достаточно пьян. Эта тирада из Стеллы почти заворожила его. За ее словами отчетливо слышалось. «Если думал, что уже меня добился, то сильно ошибся. Тебе еще придется хорошенько постараться». «Говоришь прямо, как настоящая графиня». «Надеюсь, это за доказательство сойдет?» Он протянул Эстелле совсем небольшой металлический коробок с едва заметным рычажком сбоку. «Только осторожней, кто знает, на что эта штуковина способна?» Уже потянувшееся было за диковинкой Эстелла отдернула руку. «Он этим торгует, да?» Посмотрела на коробок так, будто тот вот-вот ее укусит. «Есть хоть какие-то мысли, что это может быть?» «Уж точно ничего хорошего», — заявил Милоун с уверенностью. «Какой-то улучшенный образец, они его так между собой называли. Ну, я так услышал. И еще. Ничего живого на километра вокруг. Оружие, наверное. И ты его выкрасть сумел?» Ужас и восхищение причудливо смешались в этом вопросе Эстеллы, и Милоун почувствовал себя польщенным. «Ага». «Изобразил трескавшегося в стельку. Стал с глупостями всякими приставать. Когда тот здоровяк из бара вышел...» Мелоун растерянно улыбнулся, почесал затылок. «Не помню даже, какую чушь тогда наплел. Видимо, такую, что вот это заполучил». Эстелла приложила ладонь к его разбитой скуле. «Нужно быть осторожнее». «Да чего же было приятно видеть, как она о нем переживает». «Если это всего лишь притворство, все равно приятно». «Был бы осторожнее, ничего бы не вышло». Милоун не смог скрыть, насколько горд своей смелостью. Безрассудностью тоже. Эстелла кивнула. «Да, ты прав». Она открыла ящик прикроватного столика, положила в него коробок. «Пусть пока тут полежит, до свадьбы». От странного, почти лихорадочного блеска в ее глазах Милоуну стало не по себе. «Надеюсь, ты не собралась на гостях продемонстрировать его действия». Он коротко хохотнул, отлично понимая абсурдность такого предположения. Эстелла, видимо, тоже понимала, потому с улыбкой покачала головой. «Всего лишь небольшой сюрприз жениху вместо свадебного подарка». Пока Милоун решал, расспрашивать ли о подробностях, хочет ли он вообще эти подробности знать, Эстелла повернулась к нему спиной, указала на шнуровку платья. «Поможешь развязать?» Прозвучало вовсе никак не вопрос. Несколько ловких движений, и спину уже не скрывала тонкая ткань. В свете колышущегося пламени кожа Эстеллы казалась золотистой, будто у драгоценной статуэтки. Прекрасной, манящей, но пока не принадлежащий ему, как бы ни хотелось. Эта мысль мгновенно отрезвила, будто что-то щелкнуло в голове, и Милоун сделал шаг назад, под недоуменным взглядом обернувшейся Эстеллы. «О чем еще попросишь, пока служанок рядом нет? Застелить тебе постель? Водички принести?» Эстелла опустилась на пол, будто на подкосившихся ногах. «Зачем ты такое говоришь? Я вовсе не...» «Вовсе не держишь меня за своего очередного слугу?» – выпалил Милоун. «Да, конечно. Скорее за карманного песика». «Выполни поручение, получишь награду, если заслужил. Это большее, на что я могу рассчитывать. Так ведь? Не отрицай. Почему ты так решил?» Он раньше и не замечал, какие огромные у Эстелла глазища. Или все дело в причудах света и тени. «А я еще ревновал тебя. Вот дурак. Тут совсем в другом дело. Ты ведь меня просто используешь». милоун встал напротив нее, сложил руки на груди. «Нашла удобный способ и замуж за своего этого женишка не выходить, и титул графини не потерять. Решила привязать меня к себе подачками, как...» Он вдруг замолк, не в силах продолжать. Слишком горькой оказалась правда. Еще горше то, что осознал ее только сейчас. «Как кто?» Требовательный голос Эстеллы не позволил промолчать. «Как родители твои, вот кто?» От этого признания тяжелый груз свалился с плеч, позволил выпрямить спину. «Дарили подарки, притворялись, будто я для них что-то значу, будто я вообще что-то значу. А потом взяли с меня клятву, что поспособствую их планам. Прослежу, чтобы ты все сделала правильно, как они хотят. Только тогда я не знал еще, чего именно они хотят. Теперь ты также поступаешь, чтобы своего добиться» только я не собираюсь больше на такое попадаться. — Вот значит, как? — на удивление спокойно произнесла Эстелла. Лишь едва заметно дрожащие руки выдавали правду. — Тогда, может, не стоило нарушать клятву? — Может, и не стоило, — согласился Милоун. — Только другая клятва для меня намного важнее. — Та, которую я дал самому себе, — добавил он мысленно. Подошел, взял руки Эстеллы в свои, помог подняться. Наклонился совсем близко, вдохнул полной грудью тонкий пряный аромат. Прошептал ей на ушко. «Не допущу, чтобы ты стала его женой. Ни за что!» Чтобы отпустить ее ладони, сделать несколько шагов назад, пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие. Милоун еще раз окинул изучающим взглядом ее точенную фигурку, попытался запомнить каждый изгиб. Маленькую родинку на левой ключице и еще одну, чуть побольше, на плече. Услышав трели ночных птиц за окном, он развернулся, отогнул в сторону гобелен с озером, над которым поднималась полная луна. Дверца потайного хода недовольно скрипнула, но все-таки поддалась. — Увидимся на твоем спектакле под названием «Свадьба», — бросил он напоследок. — Хочется увидеть лицо твоего женишка, когда ты обо всем расскажешь гостям. Лишь когда Милоун оказался в узком каменном тоннеле и захлопнул за собой дверь, он позволил себе выдохнуть. Прижался лбом к холодной стене и некоторое время стоял так, надеясь выкинуть прочь из головы все мысли. Не помогло. На ощупь запинаясь о неровности каменного пола, Мелоун побрел к едва различимому тусклому свечению. Маленькая дверца на краю сада, которую он оставил приоткрытой. Когда он узнал об этом тайном проходе, прямо в дом, лет восемь, пожалуй. А потом еще больше года засматривался на манящее своими богатствами поместье, не решаясь пробраться внутрь. «Может, стоило держаться от него подальше», Оставаться в своей глуши и до конца жизни прозябать в покосившейся халупе со сварливыми стариками, характер которых с возрастом становится совсем невыносимым, никогда не знать, что, возможно, совсем другая жизнь, ну уж нет. Мелоун со всей решимостью толкнул дверцу, выбрался наружу и закашлялся, вместо сырого воздуха подземного тоннеля вдохнув свежий, ночной шорох шагов. Слишком близко, не спрятаться. Обернуться, посмотреть, кто. В голове пронеслось сразу несколько способов объяснить свое присутствие здесь. Нелепое, но порой как раз такие и кажутся самыми правдоподобными. Удар по затылку. Милон даже увидеть не успел, кто подошел. Только почувствовал, как падает на землю. «Чет, я его, походу, сильновато припечатал». Каждый звук, произнесенный незнакомым голосом, отдавался новыми ударами по голове. «Да уж, сильновато!» — подумалось на удивление отстраненно. Непонятное гудение, совсем рядом, не давало сосредоточиться. И сильная тряска. Мелоун лежал на чем-то жестком и чуть ли не каждую секунду его подбрасывало вверх. «Надеюсь, живой хоть?» А вот этот голос, донесшийся будто из-за стены... Милоун узнал, пусть и слышал его всего раз. Не сразу удалось вспомнить, где именно. Только образ белой магнолии, печальный, словно кого-то оплакивающий. Или это обладатель голоса оплакивал кого-то? Милоун открыл глаза, но яснее от этого не стало. Изогнутый полукругом потолок, почему-то обитый светлой тканью, как... как в повозках, точно, но цока-то копыт не слышно. Только назойливое, раздражающее гудение. Милоун приподнялся на локтях в попытке оглядеться. Казалось, будто эта самая повозка хорошенько проехалась по спине. «Доживехонек!» Снова крикнул кто-то рядом, и Милоун поморщился. «Потише можно?» Собственный голос он едва смог расслышать. «Что происходит?» «И почему я лежу на полу?» Вопрос этот удалось задать, лишь беззвучно шевеля губами. Бородатый, сухопарый мужичок покачал головой. «Не повезло тебе, парень! Ой, не повезло!» От искреннего сожаления, прозвучавшего в его словах, Мелоуну стало не по себе. Он покосился на дверцу повозки. «Совсем рядом, только руку протяни. Надо улучшить нужный момент. Только вот рука затекла и никак не хотела двигаться». «Не думай даже!» Мужичок стукнул Милоуна в бок так сильно, что тот вскрикнул. «Разобьешься же! Как пить дать?» «Пить». Милон вдруг понял, насколько пересохло и соднит в горле. Просипел воды. «Потом! Все потом!» Отмахнулся мужичок. Взглянул в окно. «Доберемся уже скоро!» Милон безуспешно попытался подняться. Понял, вдруг руки вовсе не затекли, а связаны за спиной. Дотянуться до двери, открыть ее хоть носом, захотелось еще сильнее. Он бы, наверное, так и сделал, если бы не неотрывно глядящий на него охранник. «Куда меня везут?» – нерешительно спросил Милоун. В тот же момент повозка остановилась. «А вот чая узнаешь!» Мужичок достал из кармана засаленную тряпку, завязал ему глаза. «Ну...» Не сразу только Милоун почувствовал, как его выталкивают в спину из повозки. От падения удержался благодаря крепко удерживающей заворот руке. Несколько минут в полном молчании, только две пары шагов. Одни прямо за спиной, громкие, шаркающие, и другие чуть в стороне, почти бесшумные. Металлический лязг открывающиеся двери. Мелоуны рывком усадили на что-то снова ужасно жесткое, деревянное, как он понял, ощупав пальцами. Похоже на ящик. Привязали к нему так, что трудно было пошевелиться. Шаркающие шаги удалились, хлопнула дверь. Ему развязали глаза, но толку от этого оказалось немного. Только человека, напротив, и удалось рассмотреть в свете одинокого тусклого фонаря, стоящего в дальнем углу чего-то, напоминающего сарай. Человека, видеть которого хотелось меньше всего. он так надеялся, что ошибся. Вовсе не его голос слышал, пока ехал в повозке. Но нет. «Не зря говорят, дурные привычки никуда не исчезают с годами». Медленно произнес жених Эстеллы. Уселся на ящик рядом. — И что ты собирался выкрасть на этот раз? — Удержаться от того, чтобы выплюнуть ему прямо в лицо невесту твою. Оказалось не так-то просто.